Между главным залом университета и парадным входом в тот же университет втиснулся еще один небольшой круглый зальчик, более известный как памятный зал арк Брюха. С этим залом была связана своя традиция. Каждую вторую среду на высокую каменную полочку клались булочка со смородиновой начинкой и медная монетка в один пенни. Сноска И данная традиция неукоснительно соблюдается по сию пору. Если ты не соблюдаешь традиции только потому, что не знаешь, как они зародились, чем ты лучше какого-нибудь иностранца? Конец сноски. Сейчас чудакули стоял в самом центре памятного зала и смотрел вверх. Скажи-ка мне, главный философ, мы ведь никогда не приглашаем женщин на строждественский пир. Эх, «Конечно нет, Арканцлер!» Ответил главный философ, также разглядывая пыльные стропила и недоумевая про себя, что именно могло привлечь взгляд Чудакулли. «Хвала богам нет! От женщин одно только зло! Они же все портят! На этом я стоял и стоять буду! И все служанки отпущены домой до самой полуночи!» Очень правильный обычай, очень поддакнул главный философ, начинающий чувствовать, что его шея вот-вот сломается. Тогда почему каждый год мы вешаем туда огромный пучок амелы? Не спуская глаз с потолка, главный философ исполнил плавный поворот вокруг своей оси. Но это это очень символично, арканцлер. А? Поняв, что просто так не отделаешься, главный философ обратился за помощью к пыльному чердаку своей образованности. «Понимаешь ли, листья символизируют зелёное, а ягоды на самом деле... Э, да, ягоды символизируют... Э, символизируют белое, да, белое и зелёное». Такой вот очень символичный символ. Он затаил дыхание. Однако арканслера намеки не было не провести. Но символ чего? Главный философ закашлялся. Ну, я думаю, символ вообще. Наконец сообщил он. Есть же некие общие символы. А? Значит? Задумчиво произнес арканслер. «Можно сказать, что белое и зеленое символизируют маленькое растение-паразит?» «Да, конечно!» – поспешил согласиться главный философ. «Стало быть, Амела на самом деле символизирует Амелу?» «Так точно, Арканцлер!» – ответил главный философ, который уже начинал терять нить разговора. «Самое смешное!» Продолжал Чудакулли прежним задумчивым тоном. «Данное утверждение либо имеет настолько глубокий смысл, что потребуется целая жизнь, чтобы докопаться до значения каждой частицы, либо является полным вздором». Но, возможно, и то, и другое», — в отчаянии изрек главный философ. «А это замечание», — сказал Чудакулли, — Либо весьма оригинально, либо весьма банально. Но, возможно, и то, и... Слушай, главный философ, ты меня лучше не зли. Кто-то забарабанил во входную дверь. Это должно быть Славы. Обрадовался возможности сменить тему главный философ. Они всегда приходят первыми. Лично мне очень нравится песенка братьев белолилиев арк-канцлер бросил последний взгляд на мэлу посмотрел на радостно улыбающегося философа и отодвинул щеколду что ж друзья Сантаславы, начал он должен сказать можно было выбрать и более удачное время фигура в балахоне с капюшоном и безжизненным телом на плече вошла в залу главный философ поспешил отступить «О нет, неужели сегодня?» Лишь тут он заметил, что балахон по краю отделан кружевами, а капюшон, а это был определенно капюшон, куда более изящен, нежели тот, с которым он его спутал. «Приносите или уносите?» – спросил Чудакулли. Сьюзен откинула капюшон. «Мне нужна помощь, господин Чудакулли». «Ведь ты, по-моему, та внучка смерти, я не ошибся?» – нахмурился Чудакульли. «Мы не виделись уже несколько...» «Да», – вздохнула Сьюзен. «Решила помочь по-родственному?» – поинтересовался Чудакульли, бровями указывая на безжизненное тело, что висело на ее плече. «Мне нужно, чтобы вы вернули его к жизни». «И типа совершили чудо?» – поинтересовался главный философ из-за спины арканцлера «Он вовсе не умер», – пояснила Сьюзен. «Просто спит. -во, во все так говорят», – дрожащим голосом произнес главный философ. Более практичный Чудакульли поднял голову «О боже!» Тут же раздался стон. «Похоже, парень немного не в себе» заметил он. «Он – бог похмелья», – сказала Сьюзен. «Вернее, о боже, похмелья». «Правда?» – удивился Чудакульли. «Лично я ничего подобного в жизни не испытывал. Странно, могу пить целую ночь напролет, а утром все равно свеж, как Маргаритка». Глаза бога вдруг открылись, А потом он рванулся к Чудакулли и забарабанил по его груди обоими кулаками. «Гад, сволочь, подлец! Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Но тут его глаза опять закрылись, и он упал на пол. «Чего это он так нервничает?» – поинтересовался Чудакулли. «Как раз сейчас он переживает небольшое нервное расстройство», – дипломатично откликнулась Сьюзен. «Сегодня творится что-то странное, арканцлер и я надеялась, он скажет мне, что именно, но сначала нужно привести его в чувство». «И ты принесла его сюда?» – воскликнул Чудакулли.